Глава двадцать Я готовлюсь к презентации для Грэнби, когда в кабинет входит Дон. «Прими поздравления, говорю я ему. «Только что звонил Пит и расхваливал тебя до небес. Ты что с ним сделал? Пустил в ход какие-нибудь чары? Или просто использовал врожденное обаяние?» Он смеется, откровенно довольный. «Он тебе сказал, что сегодня утром я ему сделал неплохой контракт?» «Сказал, сказал». Это было настолько просто, — плюхается он в кресло. Я просто следовал нашей схеме. Все прошло как по нотам, никаких сюрпризов, ни единого. Что это ты вдруг интересуюсь я? С чего решил изображать продавца? Ты вроде бы отправился туда, чтобы выяснить, почему люди Пита не могли продать его предложение. Мы выяснили. И у всех четверых уже в кармане по сделке. Они в восторге. Говорят, это самое лучшее изобретение после нарезанного хлеба. Но... «Понимаешь, после того, как я пропахал над этой схемой две недели, мне нужно было проверить, смогу ли я сам по ней продавать, а не только обучать». Я их попросил, и мне подготовили встречу с небольшим клиентом, практически без всяких предварительных контактов. И сработало, как в сказке, мне понравилось. «Может, тебе вообще в продаже перейти?» «Подкалываю я его». «Ладно, рассказывай, в чем там была проблема. И, пожалуйста, со всеми подробностями». Как-то и подозревал, начинает он, они просто не умели это предложение правильно преподнести. Понимаешь, они начинали разговор со снабженцем с того, что расписывали, как это замечательно, какую экономию он будет иметь, насколько снизится товарные запасы и так далее. Это было самой большой ошибкой. Я не улавливаю, а что в этом плохого? Они что, должны были это делать как-то по-другому? Если хотели лишить себя всяких шансов на продажу, то нет. В противоположном случае — да. «Дон, хватит говорить загадками. Может, объяснишь?» «А я что делаю?» «Послушай, Алекс, попробуй поставить себя на место снабженца. Вот перед тобой продавец, расхваливающий свое предложение. Твоя естественная реакция?» «Ну, если я типичный снабженец, я отнесусь к предложению скептически», — отвечаю я. «Именно», — соглашается Дон. «У тебя возникнет масса возражений. Ты будешь не согласен с тем, что оно уникально и крайне для тебя необходимо». А если что-нибудь из утверждений продавца покажется тебе явным преувеличением, что и происходит, когда мы имеем дело с нетрадиционным предложением, то ты, очевидно, откровенно выразишь свой скептицизм. Да, скорее всего, именно это я и сделаю, соглашаюсь я. И чем больше возражений возникает у снабженца, тем труднее продавцу заключить сделку. Эта зависимость подтверждена массой исследований. Чтобы это доказать, не нужны никакие исследования. Любой продавец знает это по своему опыту. «И что ты хочешь сказать? Что продавец не должен начинать с представления своего предложения? Особенно, если оно нетрадиционно». Вместо ответа он подходит к доске и начинает рисовать тучу. Он пишет, я читаю вслух. «Цель – убедить снабженца, что ваше предложение – это лучшее, что он может получить за свои деньги. Я надеюсь, у тебя не было проблем с тем, чтобы объяснить продавцам ПИТа, что это должно быть их задачей». «Нет, нисколько. Они все профессионалы». «Отлично», – говорю я и продолжаю читать. Для того, чтобы убедить снабженца, что ваше предложение – это лучшее, что он может получить за свои деньги, вы должны показать снабженцу ценность предложения. Это очевидно. В то же время вы должны быть осторожны, чтобы не вызвать возражений со стороны снабженца. Согласен. Теперь рассмотрим конфликт. Для того, чтобы показать снабженцу ценность предложения, вы должны представить предложение снабженцу. Естественно. Но для того, чтобы не вызвать возражений со стороны снабженца, Вы должны не представлять предложение снабженцу. «Не забывай, о чем мы только что говорили», — спешит пояснить Дон. «Ты начинаешь представлять свое предложение, и снабженец начинает инстинктивно возражать». «На красивый конфликт, соглашаюсь я. Неудивительно, что продавцы ходят как по канату, пытаясь установиться снабженцами отношения, доверия и взаимопонимания, прежде чем удастся даже приблизиться к сделке». «Итак, как ты устранил этот конфликт? Что они должны делать?» Для этого мы с Питом построили дерево перехода. Хочешь глянуть? Естественно. Дон отправляется к себе за бумагами. Я еще раз анализирую тучу. Она имеет общий характер. В ней нет ничего такого, что отражало бы специфичность ситуации Пита. Может быть, решение Дона тоже имеет общий характер? Я очень на это надеюсь, потому что эта туча показывает, с какими серьезными трудностями мы будем сталкиваться при продаже наших предложений поскольку они должны быть нетрадиционными по определению, они вызовут у потенциальных клиентов массу возражений. «Ну где Дон? Что он там делает?» «Я подумал, что ты захочешь себе копию», — говорит он, заходя в кабинет. Я внимательно изучаю две страницы, которые он мне вручает. Это типичное дерево перехода. Диаграмма «План действий» — детальная логика того, как перейти от нынешнего к желаемому будущему. Внизу дерево утверждения, отражающее нынешнюю ситуацию снабженца. Это отправная точка. Наверху листа задача «Поздравление» или «Глубокий анализ провала». В этом предложении весь Дон. Вдоль правого края обеих страниц идут несколько квадратных окошек. Это рекомендованные действия, и кое-какие из них мне не совсем понятны. Пройдемся по нему, предлагаю я, Дон. С удовольствием. Мы начали с описания типичного снабженца. Многие снабженцы считают, будто их задача делать вид, что они не особенно заинтересованы в покупке. Я улыбаюсь, это точно, и таких очень много. Терпеть их не могу. Дон продолжает читать. «Снабженцы, как правило, не полностью доверяют хвалебным речам продавцов о своих продуктах». Это еще мягко сказано. Он ухмыляется. Посмотри на следующее. «История отношений снабженцев с типографиями, как правило, не самая безоблачная». Это уже не просто мягко сказано. Продолжаю я его подразнивать. Это мягко сказано даже по английским меркам. Это Пит писал? «Точно». Итак, ты согласен, что каждый из этих исходных условий ведет к тому же самому заключению? Весьма вероятно, что при традиционном подходе к презентации нашего взаимовыгодного предложения снабженец воспримет его не с энтузиазмом, а с большим скептицизмом. Неизбежно соглашаюсь я. Теперь посмотрим на это с точки зрения продавцов ПИТа. Они знают, что их предложение предоставит снабженцу массу выгод. Он получает самую низкую цену. Минимальный уровень товарных запасов и не несет потерь от устаревания товара. И в то же самое время они не совсем уверены в том, что это предложение хорошо для них самих. Они не совсем уверены, что ему удастся увеличить продажи. И как думаешь, они должны были реагировать на скептицизм снабженца? Они дают ему то, о чем он мечтает, а он еще ломается. Я рисую себе ситуацию. Весело, ничего не скажешь. Надеюсь, у них хватало профессионализма не очень откровенно давать снабженцам понять, что они обо всем этом думали. Естественно, я же сказал, они профессионалы. Но еще существует язык жестов. Так что, как ты можешь догадаться, с того момента встреча на всех парах начинала нестись к провалу. Я уже могу. Что вы сделали? Для начала надо было сделать так, чтобы продавцам хватало времени на правильную презентацию. Мы указали, что встреча должна длиться как минимум полчаса. Понятно. Вот что означает продавец и снабженец проводит встречу в условиях, когда отсутствует давление временного фактора. Верно. Теперь наши продавцы назначают встречу с демонстрацией дерева существующей действительности снабженца. Погоди, ты о чем? Я не припомню, чтобы пиц составлял какое-нибудь дерево существующей действительности. Он начал сразу с грозовой тучи снабженца. Все правильно. Но, как оказалось, без дерева существующей действительности обойтись было невозможно, отвечает Дон видишь что я все еще не понимаю, поясняет. Когда Пит выстраивал решение, его интуиция позволила ему пропустить некоторые шаги. Но когда он начал разрабатывать для продавцов алгоритм презентации решения снабженцам, ему пришлось вернуться назад и построить все деревья в соответствии с нашей общей схемой. Сейчас увидишь. То есть, как ни крути, а делать надо всю работу. И интересно, говорю я, не совсем понимаю почему. Дай взглянуть на дерево существующей действительности снабженцев Пита. Там никаких сюрпризов, уточняет Дон, протягивая мне еще одну страницу. В основном то, что мы обсуждали, когда Пит представлял нам свое решение. Внизу указана политика и принципы работы типографии. И видишь, как тщательно мы вывели все я снабженца. Смысл в том, чтобы продавец зачитал это снабженцу, следуя логике, снизу вверх. А поскольку он начнет с нас и с тех проблем, которые мы сами снабженцу создаем, то не будет иметь ничего против такого начала. Это крайне важно, иначе он тут же скажет продавцу, чтобы тот перестал вешать ему лапшу на уши и переходил напрямую к изложению. И тогда, начиная с этого момента, провал неизбежен. У снабженцев не возникало проблем с пониманием дерева? Ни одной. А почему они должны были возникнуть? Каждый понимает логику, если то. Мы ею пользуемся постоянно. Он прав. Я все время забываю, что дерево построить трудно, а понять легко когда дерево построено на тему, которую человек хорошо знает, понять его легко даже ребенку. Давай дальше. После этого продавец подкрепляет свои слова цифрами, чтобы более наглядно представить концепцию цены за штуку реально используемой части заказа. Он протягивает мне еще одну страницу. У снабженцев были с этим проблемы? Нет, никаких. Кстати, они все сказали, что это очень полезные концепции тут же пустили наш термин в оборот. Я думаю, они всегда это знали, просто им не хватало формулировки. Понятно. Итак, снабженец следит с интересом. Ты это хочешь сказать? Именно. Они комментировали, делали замечания, но ни один из них не высказал никаких возражений по дереву существующей действительности. Уж с интуицией на этот счет у них все в порядке, отвечает он и продолжает. И вот мы подошли кое к чему действительно важному. Понимаешь, дерево существующей действительности четко показывает, что именно политика и принципы работы типографии портят всю жизнь снабженцу. Ты знаешь, каков был результат? Снабженцы увидели, что наконец-то нашелся продавец, который действительно их понимает. Это на самом деле достижение, соглашаюсь я. Теперь я вижу, как вы разбили тучу. Вместо того, чтобы начинать с представления вашего продукта, вы начинаете с того, что представляете снабженцу его собственные проблемы и делаете это так, что он принимает это с пониманием и признательностью. Таким образом, вы устанавливаете атмосферу взаимопонимания и доверия, И основана она не абы на чем, а на прочном фундаменте. Знаешь, Дон, на то, чтобы достичь такого уровня взаимопонимания, обычно уходят месяцы, а то и годы. Согласен, говорит он. В любом случае мы выяснили, что на этом этапе продавец должен, повторяю еще раз, показать прямую связь между нашей политикой и NGIA-поставщика. Это, так сказать, краткое резюме этой страницы. Так. Какой реакции снабженца было бы, естественно, ожидать? Спрашивает Дон и зачитывает следующее положение из дерева перехода. Снабженец в ответ тяжело вздыхает, отпускает какое-нибудь недоброжелательное замечание или что-нибудь в этом роде, но не нападает на самого продавца. Ну, естественно, соглашаюсь я. К этому времени он уже знает, что продавец на его стороне. Точно. И вот тот продавец объясняет, как мы поняли, что, создавая проблемы для снабженца своей политикой, Мы создаем проблемы себе, так как этим мы в конечном итоге блокируем собственные продажи. Могу поспорить. Каждому снабженцу было бы приятно услышать это признание. Еще бы. Многие даже спрашивали, что мы собираемся делать, чтобы исправить положение. А это очень аккуратно и красиво подводит продавца к возможности сделать следующий шаг. Вручить снабженцу дерево будущей действительности, заявляя «Вот наша новая политика» копию можно пожалуйста у основания дерева указаны инъекции возможность делать заказы в двухмесячном объеме с получением их поставками раз в две недели и возможность аннулировать заказ после получения первой поставки без объяснений и штрафных санкций дон прав эти инъекции на самом деле являются изменениями нашей политики он продолжает объяснять продавец зачитывает снабженцу его дерева будущей действительности что дает тому четкое понимание того, почему эти инъекции неизбежно приведут к позитивным результатам. Интересно, говоря, Дону, вы здесь использовали только ту логику, если то, с которой снабженец уже согласился, когда вы зачитывали ему дерево существующей действительности. Умно, это почти гарантирует, что он не станет возражать. Так никто и не возражал. Но не думай, что на этом этапе уже можно заключать сделку. Если вернуться к нашему дереву перехода, то мы увидим еще одно препятствие. Столкнувшись с тем, что он воспринимает как щедрость продавца, снабженец становится подозрительным. Естественно, но ну и как вы смогли его убедить, что не держите камня за пазухой? Мы решили, что самый лучший способ устранить его подозрительность это показать ему тот самый камень. В этом месте мы говорим, что на самом деле это не все предложение. Видишь, что должно быть следующим шагом, мы показываем снабженцу негативную ветвь. Какую негативную ветвь? Ой, извини, он протягивает мне еще одну страницу. Он ждал, пока я внимательно прочитаю. Это та самая негативная ветвь, на которую я указал Питу. Вероятность того, что снабженец станет злоупотреблять нашим предложением. Другими словами, что он, нуждаясь в относительно небольшом объеме на один раз, сделает заказ на большой объем для того, чтобы получить более низкую цену за штуку. А после первой поставки аннулирует остаток заказа. И как они реагировали на это? По-разному, но как бы там ни было, каждый из них смог предложить такой вариант решения, который устраивал нас. Ясно, заключаю я. Таким образом вы подключили снабженца к выстраиванию предложения. Ему бы следовало знать, что к этому времени он уже попался. И именно смеется Дон. Мне, как наблюдателю со стороны, было видно, что на этом этапе снабженец начинал готовиться к отражению заключительной атаки продавца. И чтобы преодолеть это сопротивление, мы решили попробовать нечто неординарное. Мы велели нашим продавцам объявить снабженцу, что, вероятно, ему нужно время для того, чтобы все обдумать, и предложить встретиться еще раз. Это должно повысить доверие снабженца к продавцу и его предложению. Но договоренность о новой встрече была только в одном случае: а в остальных? А в остальных снабженцы настояли, чтобы мы сразу же двигались дальше. Еще лучше. И вот тут-то мы использовали один трюк, продолжает сюрпризы Дон, зная, что заключение сделки это очень Чувствительный момент, мы решили не рисковать. Пиц оставил список тех препятствий, с которыми снабженцы столкнутся перед тем, как они смогут подписать заказ. И мы просто отдавали им этот список. Подожди. Я не могу поверить своим ушам. Вы отдаете снабженцу список причин, почему ему не следует покупать? Вы что, хотите его убедить в том, что ему не следует заключать сделку? «Именно так это на первый взгляд выглядит», — смеется Дон. Однако Алекс, не забывая, что к этому времени снабженец уже знает, что наше предложение — это его мечта. Он не уйдет, можно не бояться. «Вот оно, что понимаю я. Вы поменяли роли. Вы указываете ему на препятствие а он теперь должен найти способ их преодолеть. Рискованно. Не очень. Вот что произошло на самом деле». Ряд препятствий снабженцы отмели тут же, как несущественные, и вместе с нашими продавцами обсудили, как преодолеть остальные. Результаты ты знаешь. Все сделки на относительно небольшие суммы были подписаны тут же на месте. В ряде случаев, когда речь шла о больших объемах, нас просили подготовить ценовое предложение по более широкому ассортименту, чем мы рассчитывали. С этим все в порядке. Теперь у ПИТа другая проблема. Как это все притормозить? Производству нужно какое-то время, чтобы освоить то, что нахлынуло. Отлично, Дон, просто отлично, ты сделал намного больше, чем я ожидал. Эта схема понадобится Бобу и Стейси, как только они начнут разработку своих решений для прорыва. Дон откидывается в кресле, заслуженно гордый тем, что он сделал. В качестве награды, Дон, отправляйся домой паковать чемодан. Он поднимается и подтягивается. Ты хочешь сказать распаковывать? Нет, я хочу сказать паковать. Мы летим к Бобу. «Алекс, меня не было две недели. У меня планы на сегодняшний вечер. Без проблем, оставайся. Можешь взять завтра выходной. Я улетаю, надо посмотреть на их решение. Я просто думал, что ты не захочешь это пропустить. Ни за что на свете». И он топает к двери со словами «С таким графиком чему тут удивляться, что я до сих пор не женат».